Глава седьмая. Несмотря на тревожную ночь, проснулась я довольно рано. Поняла это не сразу, потому что за окном уже вовсю светило солнце и раздавались громкие голоса. Решив, что проспала вся на свете, я тревожно вскочила, но тут же поняла, что к завтраку меня наверняка разбудили бы. Сегодня горничные не могли быть настолько заняты, чтобы не уделить внимание гостей лорда. Солнц меня уже все равно слетел, поэтому я засунула ноги в туфли, Испытывать судьбу и дальше, разгуливая босиком по холодным полам, не хотелось. И сделала то, на что не решилась ночью. Вышла на крошечный балкончик. Не хотелось понять, насколько реально было попасть на него не из комнаты. Оказалось, что не так-то просто. Мои окна находились на той стене замка, которая тянулась до самого нижнего двора. Довольно высоко. Да и зацепиться не за что. Аналогичных балкончиков тут было немного, и все они находились на приличном расстоянии. Допрыгнуть да, при желании можно, но очень опасно. Оставался вариант спуститься сверху, выкинув веревку из любого окна. Надо будет как-то выяснить, кто живет в комнатах надо мной. Придя к этому выводу, я повернулась лицом к уже припекающему солнцу, закрывая глаза и наслаждаясь теплом. Мне до сих пор казалось странным, что оно успевает так быстро прогреть все вокруг и палит так яростно весь день, а ночью становится очень холодно. «Доброе утро, миледи!» — окликнул меня снизу смутно знакомый голос. Я снова посмотрела на нижний двор. Пока я изучала стены, на нем успели собраться все приехавшие накануне гвардейцы. Должно быть, до этого я слышала именно их звучные голоса и смех. Сейчас все 150 человек, обнаженные по пояс, занимались физическими упражнениями под бодрые указания лейтенанта Ракея. На мгновение я невольно залюбовался этим зрелищем. Все-таки королевские гвардейцы были все как на подбор. Впрочем, почему как? Скорее всего, их действительно отбирали, в том числе и по внешним данным. Потом я поняла, что сам лейтенант Ракей и поприветствовал меня. Он снова запрокинул голову и бодро отсалютовал мне. Некоторые гвардейцы тоже успевали бросать на меня заинтересованные взгляды, поэтому, приветственно помахав лейтенанту, я поторопилась вернуться в комнату. На мне по-прежнему был халат лорда Нергарда, и в нем я чувствовала себя не очень комфортно, под чужими взглядами. Пусть даже у меня сейчас вообще не было ничего своего. Через несколько минут ко мне наконец пожаловала горничная. Помогла с умыванием и одеванием. Я попросила ее вернуть халат лорду, понадеявшись, что она не станет болтать лишнего про своего хозяина. И от нее же узнала, что завтрак подадут только через полчаса. Сидеть все это время в комнате не хотелось. Я предпочла спуститься на первый этаж, собираясь выйти на верхний двор и погулять немного, подышать свежим воздухом. Но по пути обнаружила, что существует еще один двор, внутренний. Здесь росли деревья, стояло несколько скамеек, имелся небольшой пруд с рыбой, изящная скульптурная композиция с фонтаном. Прогуляться в этом дворе показалось мне более интересным, особенно когда оказалось, что не только я и гвардейцы поднялись задолго до завтрака и решили размяться на свежем воздухе. Лорд Нергард и его преданный капитан увлеченно бились на мечах посреди залитого солнца двора. Оглушительно звенела сталь, казалось, даже искры летели в разные стороны, когда их мечи ударялись друг о друга. Или это были солнечные зайчики? Оба выглядели безумно довольными собой и друг другом. Судя по лоснящейся от пота кожи и раскрасневшимся лицам, фехтовали они давно, но ни один не желал уступать. Капитан саланш на утреннюю тренировку позволила себе одеться довольно соблазнительно. Помимо удобных штанов на ней был лишь не слишком туго затянутый корсет на двух узких лямках. Слегка вьющиеся волосы свободно рассыпались по обнаженным плечам и взлетали при особо резких разворотах. В противовес ей лорд Нергард и не думал раздеваться. Его рубашка промокла от пота и прилипла к телу. Но он даже не расстегнул ни воротник, ни манжеты и не закатал рукава, как будто стеснялся чего-то. Но из того, что видела я, стесняться ему было совершенно нечего. Статью физической формы он мог пристыдить любого королевского гвардейца. Я остановилась в тени ветвистого дерева, незаметно наблюдая за ними. И настолько увлеклась, что не заметила, как во внутреннем дворе появился еще один человек. Охотник. Взглядом ее не спали. Вдруг ты все-таки ведьма? Насмешливо шепнула мне на ухо. Я едва не подпрыгнула от неожиданности. Даже в мыслях не было. Фыркнула я недовольно, дергая плечом. Просто думаю, сложно ли научить такому. Владению мечом? Чтобы на таком уровне, надо много практиковаться с хорошим наставником. Если хочешь, могу научить Азам. Основным приемом, так сказать. В дуэли с Соланж не выстояешь на голову туманнику, при случае срубить сможешь. Конечно, я хотела, в чем сразу его и заверила. Охотник пообещал, что мы займемся этим при первой же возможности. И как раз тогда лорду Нергорду надоело играть со своей соперницей. Ловким движением он обезоружил ее и заявил тяжело дыша. Все, Зоя, ты убита. Но в этот раз я продержалась рекордно долго. Весело заявила та, хватая ртом воздух. Нергород кивнул, отсалютовал ей и убрал меч в ножны. Охотник выразительно зааплодировал, привлекая к нам их внимание. Довольная улыбка моментально исчезла с лица Соланж, как только она заметила меня. «Это было великолепно», — резюмировал охотник и насмешливо добавил, обращаясь к лорду. «Может, в следующий раз возьмете себе соперника по размеру?» «Предлагаете себя?» — уточнил Нергород, приближаясь к нам. Он вежливо кивнул мне, и я в ответ присела в быстром книксене, широко улыбаясь назло саланш. "Если не боитесь", вызывающе хмыкнул охотник. "У меня не такая классическая школа, как у вас, но тем вам будет сложнее". "Всегда к вашему слогам", не стал отпираться лорд. "Но сейчас уже не успеем. Мне нужно умыться и перерядиться к завтраку". И извинившись, он поспешно ушёл. Охотник скользнул восхищенным взглядом по полу обнаженной Соланж. «С тобой я бы тоже...» — пофехтовал. Заметил он уже совсем другим тоном, ни капли не стесняясь моего присутствия. Было видно, что в глубине души капитан саланш польщена его вниманием, но вслух она только презрительно фыркнула. «Меч обломаешь, охотник! Побереги его для менее искушенных партнерш!» «А мне кажется, тебе бы понравилось!» — ничуть не смутился охотник. Мне не хотелось прерывать их флирт, но был один важный вопрос, который мучил меня еще с ночи. «Капитан саланш почему вы убрали стражу от моих дверей ночью?» Она бросила на меня еще один недовольный взгляд. «С чего ты решила, что стража должна торчать у твоих дверей всю ночь?» «С того, что слышала, как вы велели не спускать с нас глаз». Она заметно смутилась, видимо, не знала, что я тогда невольно подслушала ее разговор со стражей. Однако саланш быстро нашлась. «Днем!» «Чтобы ты не лезла туда, куда не следует?» «Значит, ночью могу лезть, куда душа пожелает?» Невинно уточнила я, удивленно приподняв брови. «Или вы сняли стражу специально, чтобы я не смогла позвать на помощь, когда ко мне кто-нибудь полезет через балкон?» «Лора, ты о чем?» — удивился охотник. А вот Соланж не удивилась. Долго смотрела на меня, не мигая, а потом криво усмехнулась. Если бы я сняла стражу для того, чтобы к тебе кто-то смог проникнуть, разве пришлось бы ему влезать через балкон? На это я не нашла, что возразить, потому что доуд прозвучал очень логично. Соланж еще пару секунд смотрела на меня, словно ожидая новых вопросов, а потом тоже ушла, очевидно, переодеваться к завтраку. Охотник проводил ее выразительным взглядом, не спускал его, пока она не исчезла из вида. Я укоризненно покачала головой. Что? Охотник перевел взгляд на меня. Шикарная же женщина, очень в моем вкусе. Она чуть не поджарила тебя на костре, напомнила я. Всякое бывает. Он безразлично пожал плечами. Отношения не всегда начинаются с хорошего. Боюсь, тебе здесь нечего ловить. Я сочувственно похлопала его по плечу. Думаю, капитан саланш мечтает стать леди Нергард. Фу, какая гадость. охотник аж передернула. Он же для нее вроде приемного отца, ты сама говорила. Ну, я посмотрела в сторону дверей, за которыми скрылись сначала лорд, а потом и капитан его стражи Как ты заметил, он не стареет. А она была не такой уж маленькой, когда он ее спас от тирании отчима. За такое влюбляются и в приемного отца. Ты-то откуда-то знаешь? Насмешливо поинтересовался охотник. Я, как всегда, не имела ни малейшего понятия, но все же знала, чувствовала. но объяснять это охотнику не стала, просто пожала плечами и предложила отправиться в столовую. «Так что там насчет того, что к тебе кто-то залез?» — поинтересовался охотник по пути. Я проснулась посреди ночи, у меня окно открыто. Показалось, что в комнате кто-то есть, правда, лорд Нергорт потом никого не нашел. «Прости, а что лорд Нергорт делал у тебя в комнате посреди ночи?» Охотник недовольно нахмурился. Мне даже показалось, что в его тоне прозвучало нечто похожее на ревность. «Я выбежала из комнаты, чтобы позвать на помощь», — спокойно объяснила я. хотел найти тебя, но он повстречался мне первым». «Вот как?» — хмыкнул охотник. «И как будто обиделся». «Прекрасно!» «А кто только что недвусмысленно флиртовал саланж приживой мне?» «К счастью, мы как раз добрались до столовой, а там уже сновали лакеи, и на своем прежнем месте сидел капитан Коттон. Он читал газету и попивал из маленькой чашечки ароматный кофе, дожидаясь пока на столике», Поменьше расставит блюда на выбор. Лакей предложил кофе и нам, но мы с охотником, не сговариваясь, предпочли чай. Постепенно в столовой собрались все те же люди, что присутствовали накануне на ужине. Последним вошел сам лорд Нергард. Его волосы все еще казались немного влажными, но свежая одежда сидела безукоризненно. Атмосфера за завтраком была более расслабленной, хотя бы потому, что мы все могли спокойно вставать и подходить с тарелкой к маленькому столику, выбирая еду себе по вкусу. Кто-то хрустел беконом, набранным, глазастой яичнице. Кто-то предпочел кашу. Лично я набрала румяных пирожков с разными начинками, с мясом, капустой и вареньем. Охотник попытался подразнить меня, пригрозив, что я и сама стану как пирожок. Но лейтенант Ракей вмешался галантно, заметив, что я могу съесть не одну дюжину пирожков, прежде чем это станет для меня проблемой. Секретарь лорда за завтраком просматривал почту. Капитан саланш о чем-то спорил с капитаном Коттоном. Кажется, они никак не могли решить, кто из них главнее на территории нергордских земель. Агонарету по-прежнему было интереснее самим собой. Его взгляд то и дело расплывался, словно он смотрел на что-то, недоступное остальным. Я боролась с желанием попросить его еще раз заглянуть в мое прошлое. Лорд Нергорд молчаливо наблюдал за всеми нами. Несколько раз я ловила на себе его взгляд, но он ни разу не заговорил со мной. Завтрак шел своим чередом – Я уже наелась и теперь подумывала, чем бы заняться дальше, когда вдруг раздался оглушительный звон бьющегося фарфора. А гонорет неловко дернул рукой и смел чайную пару на пол. Я вздрогнула и непроизвольно охнула. Охотник только удивленно приподнял брови, а нергород скачал на ноги, пытливо глядя на блондина, который вцепился руками в край стола, тяжело дыша. Я не сразу поняла, что происходит нечто важное. «Что? Когда?» Отрывисто спросил лорд, стоило только Агонарету немного расслабиться и откинуться на спинку стула. завтра к вечеру, в трех милях на северо-восток от Трилона, городок с бочкой на гербе. Туман сойдет сразу после захода солнца. Все моментально пришло в движение. вскочили со своих мест гвардейские офицеры, заторопились лакии, по молчаливому велению лорда, убирая со стола посуду, расчищая место для неизвестно откуда взявшейся карты. «Кажется, я откуда-то достал Тираль». Мужчины развернули карту на столе и склонились на ней вчетвером. Только охотник и Агонарет остались сидеть. «Это где-то здесь, как я понимаю», — заявил Коттон, очертив ручкой вилки небольшую область на карте. «Скорее даже здесь». Нергард заметно сузил область. «Конкретно тут». Рокей ткнул в одну точку. «Видите? Бочонок на гербе». Крувелл. «Да». Там делают недурное ягодное вино, — заметил Тираль. Мы заказываем его в замок. Лорд бросил на секретаря недовольный взгляд, который как бы говорил, «При здесь сейчас это?» Казалось бы, рукой подать. Досадливо поморщился Коттон. «А даже если выдвинемся в течение получаса, завтра к закату можем не успеть, разве что гнать без остановок. Но что тогда будет с гвардейцами, когда доберемся? Никакого толку. Можно срезать тут». «Через каменную пустошь», — возразил Нергород, прочертив на карте воображаемую прямую. «Тогда будем на месте сегодня к ночи». «Через каменную пустошь?» — переспросил Ракей. «Но лошади там не пройдут. Даже если заставим, они только ноги себе переломают». «У меня есть дюжина дрессированных, обеезженных гуаров», — невозмутимо заявил Нергород. «А значит, дюжина воинов может добраться до Кровила гарантированно в срок». а дальше останется продержаться до подкрепления в виде остальных гвардейцев. «Гуаров!» Чуть ли не в один голос воскликнули офицеры. А охотник рассмеялся, качая головой. «Да вы псих, милорд!» Весело заметил он, глядя на нергарда Тот только улыбнулся и пожал плечами. «В наших землях они незаменимы именно из-за каменных пустошей. Способны пройти там, где не пройдет ни лошадь, ни даже человек. И могут нести на себе немалый груз». Вы как хотите, капитан Кота. Но я и моя стража отправимся на них сейчас же. А меня возьмете?» Тут же попросил охотник. «Не пожалеете, я вам гарантирую». «Если вы изволите...» Лорд изобразил вежливый поклон в его сторону. Гвардеец несколько секунд смотрел на нергарда с сомнением, поджав губы, после чего напряженно уточнил. «Вы гарантируете, что это безопасно?» «Абсолютно», — кивнул лорд. «Гуаре...» заговорены мною лично и не воспринимают человека как еду. Коттон кивнул и повернулся к лейтенанту. «Я поеду с лордом Нергородом, а ты поведешь остальных. Постарайтесь не задерживаться, мне нужны четверо лучших гвардейцев. Лорд как раз сможет тоже взять четверых, раз у него дюжина гуаров». «Петерых!» — поправил Нергород, нахмурившись. «Нас с вами и господином охотником трое. Если вы берете четверых, то я могу взять пятерых». «Не можете, потому что один гуар понадобится госпоже Лоре». Отрезал капитан таким тоном, словно старался закрыть тему одним предложением. «Не вышло». «Лора поедет с нами?» — удивился охотник. «Она-то зачем?» «Я присоединяюсь к этому вопросу», — пробормотала я, чувствуя, как сердце срывается в голуб. «У меня не было никакого желания пополнять своей скромной персоной охрану неизвестного мне городка, название которого я уже забыла». Какое бы вкусное ягодное вино они ни производили. Категорически исключено. Также безапелляционно заявил Нергард. Нам дорог каждый воин, зачем нам брать с собой женщину? Хм, громко кашлянула Соланж, заставив лорда уточнить. Совсем еще девочку, которая не является ни гвардейцем, ни стражником. С одной стороны, я была с ним полностью согласна, с другой — Порадовалась тому, что из бесполого дитя вдруг стало в глазах лорда девочкой и даже немножечко женщиной. «Приказ короля?» — лаконично уточнил капитан, давая понять, что другого объяснения не будет. «Короля?» — фыркнул Соланж. «Или все-таки его советника?» Это было письменное распоряжение с королевской подписью и печатью. Терпеливо уточнил капитан Коттон. «Госпожа Лора, пришедшая с туманом, должна всегда быть при мне». «Куда вы?» Он посмотрел на нергарда «Туда и я. А куда я, туда и она». «А если сократить, то куда нергар туда и я». «Советник сделал все, чтобы я могла следить за работой нергарда но мне это не очень-то понравилось. Если тот постоянно будет в центре событий, то я могу очень быстро выйти из игры, угодив в лапы туманника, например. Лорд Нергорд – крепкий мужчина, владеющий мечом и магией. А я кто?» Тот факт, что в прошлый раз туманники меня не трогали, пока я не попыталась спасти мальчика, меня не очень-то успокаивал. Интересно, почему? Тем временем раздраженно уточнил лорд, не глядя на меня. Так он все-таки не знает о моем задании. Или просто хочет вынудить Коттона признать его вслух? При случае поинтересуйтесь у его величества. Едко предложил капитан. Вы лорд, вам наверняка можно. А у нас в Королевской гвардии принято исполнять приказы, а не обсуждать их. «Еще какие-то вопросы есть?» Он строго посмотрел на нергарда и Саланш, но они промолчали. Зато я нерешительно потянула руку вверх и поинтересовалась. «А кто такие гуары?» «Странно, но этого я не знала. Никаких ассоциаций в голове не родилось. Тогда я прекрасно представляла себе лошадей. Лорд Нергород тихо застонал, резко повернулся, по-прежнему не удостаивая меня взглядом, и быстро зашагал к выходу из столовой, оставляя объяснение капитану гвардейцев. Однако тот тоже не стал тратить время на слова, заявив, что я сама все увижу. А пока переоденьтесь для дороги, — велел он. Но мне не во что переодеваться, — возразила я. Пока мне одолжили только это платье. Капитан перевел вопросительный взгляд на Соланж. — Я что, должна всю свою одежду отдать? Тут же ощетинилась-то. — Нет, лучше выдайте госпожа лори комплект формы Нергордской стражи Верил Котан, в платье будет неудобно. Саланш пробормотала что-то невнятное, но и за стола встала, и еще до того, как я успела добраться до своей комнаты, горничная принесла мне такую же форму, какая была на самой Саланш с момента нашего знакомства. Помощь мне потребовалась только с раздеванием. Форму я легко облачилась сама. Она оказалась мне чуть велика, но это не мешало. Я сразу почувствовала себя более уверенно, чем в платье. Ровно до того момента, пока снова не спустилась и не вышла во двор, где уже собрались остальные, и куда успели привести гуаров. «Я на это не сяду!» Мой отказ наверняка прозвучал бы куда громче и куда визгливее, если бы при виде огромного ящера не впало в полуобрачное состояние. Теперь ясно, кто издавал накануне страшные звуки. Гуары были выше любого из мужчин. Они ходили на двух задних лапах, сильно наклоняясь вперед, балансируя хвостом и маленькими передними лапками. К их спине крепилась громоздкая конструкция с сиденьем и крючками для сумок, а в зубостую пасть моя голова поместилась бы целиком. Я испуганно попятилась назад. «Нет-нет-нет, это без меня». Посмотрела на королевских гвардейцев. Те тоже выглядели бледно, хотя и старались не показывать страха. Зато нергорская стража смотрела на нас с чувством превосходства. Они явно собирались ехать верхом на этих существах не в первый раз. Долго пятиться мне не удалось... я во что-то уперлась, точнее, в кого-то. Обернулась. Конечно, за моей спиной стоял лорд Мергорт, одетый почти так же, как и его стражники Он сочувственно улыбнулся мне. «Ты можешь отказаться и остаться в замке». «Нет, она не может», — возразил капитан котан «В самом крайнем случае придется отправиться с лейтенантом ракеем и гвардейцами». Эта идея мне тоже не понравилось Я понимала, что охотник все равно поедет с лордом. Так у него больше шансов встретиться с туманниками, а он определенно жаждет этого. Ехать с толпой незнакомых мужчин... Нет, после происшествия в том сарае зубастые ящеры рядом с охотником пугали меня чуть меньше. Пусть мы были с ним едва знакомы. Я точно знала, что он вступится за меня, если что-то пойдет не так. Да и лорд Нергард, как мне казалось, не допустит кровавого несчастного случая. Хотя бы потому, что гарантировал капитану Коттону полную безопасность. Я осторожно шагнула к ящеру. Тот повернул ко мне голову, моргнул. веки у него, кстати, смыкались вертикально, а не горизонтально. И тихо зарычал, заставив снова замереть. «А как на него садиться-то?» Осипшим голосом поинтересовалась я. «Да так же, как на лошадь!» фыркнула Саланж. И тот же показала, вставив ногу в стремя и легко вскочив в седло. Ее гуар прореагировал совершенно спокойно. Стражники тут же повторили движение за своим капитаном. Следом Гуара оседлал и охотник. После небольшой паузы гвардейцы. Одна я продолжала стоять перед ящером, дожидаясь озарения. Но, судя по всему, мое тело понятия не имело, что делать, как и я сама. «Ты что, никогда не ездила верхом?» Удивленно поинтересовался Нергард, который пока тоже оставался на земле, стоял рядом со мной я медленно покачала головой. «Кажется, нет». Он снова тяжело вздохнул. «Давай подсажу». Нергород помог мне забраться в седло. Судя по сдержанным смешкам, со стороны я выглядела довольно нелепо. Да и сама чувствовала себя как бессмысленный мешок картошки, который пытается закинуть куда-то. Но как следует, попыхтев и ушибив все, что только можно, я все-таки уселась, вцепившись по воде, как в свою последнюю надежду. Лорд посмотрел на меня снизу вверх, убеждаясь, что все в порядке. «Не в порядке, скорее всего, было мое лицо». Я чувствовала, как оно раскраснелось, но ничего не могла с этим поделать. А Нергорт тем временем сначала похлопал Гуара по морде, потом прижал к ней ладонь, прикрыл глаза и что-то прошептал. Ящер ответил глухим рыком. «Что это?» — напряженно поинтересовалась я. «Немного дополнительного подчинения», — объяснил Нергорт. «Ты едва ли справишься с управлением сама, поэтому твоим Гуаром буду управлять я. А ты просто держись крепче, постарайся не вылететь из седла». «Не могу сказать, что это меня сильно успокоило. Впрочем, я понимала, что теперь успокоюсь только, когда снова окажусь на земле». «Спасибо, милорд!» — все же поблагодарила я. Он улыбнулся и чуть склонил голову на бок. «А я думал, ты собиралась называть меня Троем». И, не дожидаясь ответа, лорд легко и грациозно вскочил на своего ящера и тут же тронулся с места, а за ним потянулись остальные. Я успела улыбнуться его словам, но секунду спустя испуганно вскрикнула. когда огромное животное подо мной зашевелилось и бросилось бежать вместе с остальными, издавая леденящие кровь и душу крики. «Поездка обещала быть необычной»,